А на следующий день после работы поехала к Зинаиде Михайловне. Он долго стоял около двери ее квартиры, наконец отважился и нажал кнопку звонка. Открыв дверь, Зинаида Михайловна подняла в немом у д и в л е н и е глаза, быстрым стремительным движением запахнула халат, поправила прическу. «Ты... что такое? Что случилось?» «Можно я войду?» «Ну что ж, входи, входи. Не пойму только зачем». Мишутин пристально посмотрел на Зинаиду Михайловну. Она изо всех сил старалась показаться беспечной и спокойной. Но горестная складка вокруг рта, глубокая затаенная боль во взгляде Говорили о том, что не так-то уж весело у нее на душе. Василий Федорович заметил, что седых прядей в волосах Зинаиды Михайловны стало больше. Увидел, как бьется пульсирует жилка на суховатой, с заметными морщинами шее Зинаиды Михайловны. И такой дорогой, такой близкой, да более родной, показалась она ему в этот миг». он понял удивительно ясно, что без з и н а д ы Михайловны, без тепла ее рук, без постоянного озабоченного материнского взгляда, без вечно ворчливой и поминутной заботы ее, жить больше не сможет. Многое поняла в этот момент и Зинаида Михайловна. Из этого многого... Главное было то, что она была рада ему, рада этому визиту. И сердце ее не испытывало ни злости, ни обиды, а было полно какой-то болезненной нежности к Мишутину. Сказала, о д н а к а Зинаида Михайловна совсем не то, что думала и чувствовала. «Зачем ты здесь, Мишутин? Что ты у меня забыл?» Мишутин растерялся. Он вновь пристально посмотрел ей в глаза. Ни затаенной боли, ни тепла в них уже не было. Они искрились непримиримостью. Он ожесточился тоже и уже упрекал себя за то, что решился на это дурацкое унижение и собрался к ней, чтобы предложить добрый мир. Все же Василий Федорович с трудом выдавил из себя. «Может, нам поговорить, подумать? Может, мы того помиримся?» Зинаида Михайловна посмотрела на него величественно и снисходительно. «Ты лучшего ничего не придумал?» И со вздохом добавила а Поздно, Мишутин, поздно. Она не пояснила, почему поздно. А для Мишутина эти слова прозвучали так неожиданно, с такой оглушающей силой, что он, прислонившись к косяку двери, смог только сказать. Да. Ну что ж, я, я понимаю. Извини. Механическим движением он открыл и закрыл дверь. И когда стихли его шаги, Зинаида Михайловна бросилась на кушетку и заплакала. Потом ей показалось, что позвонили. Она побежала в переднюю открыла дверь. Лестничная площадка была пуста. Мишутин в это в р е м я шаркающей походкой плелся к стоянке такси. Через два или три дня после поездки в Кузьминке приятели пригласили его в заболотье. Настроение у Василия Федоровича было хуже некуда. Он буквально не знал, куда себя деть, и потому согласился сразу. Кто мог предположить, что эта поездка окажется столь роковой?